потом присмершее, а уж потом наше управление. Оно, так сказать, отпочковалось от управления б 1 Ну, дату создания вы знаете. Изначально задача перед нами была поставлена следующая. Тщательно проверить всю имевшуюся информацию о случаях переноса сознания и обо всех фактах, которые могут прямо или косвенно к ним относиться.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 «Был проведен первый эксперимент с передачей сознания. Неудачно. Мы еле спасли нашего м -м, оператора. Ну, с ним ничего не произошло, но напугал он нас изрядно. Мы уж думали, и все, помер. А нет, живой оказался. Ничего он не увидел и не запомнил. Второй такой эксперимент провели уже через три года».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 Получили финансирование, в общем, понеслось. И как? По состоянию на 83 год на их кладбище было похоронено 8 испытателей. Еще несколько, ну, точного количества мы не знаем, направлены на стационарное лечение в различные учреждения. Ничего себе! Вот это размах! И все без толку. Да.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 — Интересно у вас выходит, Александр Яковлевич, транспортировщиков разогнали, однако не обладают возможностями творить тут беспредел. Не стыкуется как-то. — Ну, из армии-то их не поперли, отряд не сокращен, только свернуто одно из направлений работы. Они, может, и потеряли какие-то должности, но в системе остались.